Глава тринадцатая. Звонили настойчиво, неотрывно, и от того, что было уже утро, и в окно пронцежился благожелательный свет, Викентий Палыч без опаски подошел к аллее, отодвинул задвижки, открыл замки и отступил, сошатнулся. В дверном проеме встал, заслонив собой улицу, Красильников. Сзади него были еще двое. Викентий Палыч Спиранский коротко бросил Красильников. скорее утверждая, чем спрашивая, и потому, как эти трое холодно смотрели, как деловито шагнули во двор, обтекая Спиранского, он понял, это из Чика. Да, растрепанно тозвался Спиранский, и тут же попытался скрыть смехение, широко приглашающе взмахнул рукой. Жест однако получился запоздалым и ненужным. Все трое уже были во дворе. Мы из Чика. Вот ордер на обыск. Красильников обернулся к своим помощникам, приказал: "Позовите понетых и приступим". В чём, собственно, дело? Всё ещё пытался взбодриться Спиранский, а сам лихорадочно прикидывал: обыск или арест? Если обыск, то всё ещё может обойтись, арест, значит, дознались. Спокойнее, спокойнее. Не отвечая, Красильников прошёл в переднюю, бегло огляделся, открыл дверь в гостиную. Задержался взглядом на копии спящей Венеры, у Корейзина покачал головой, и Спиранскому стало окончательно не по себе. А Красильников, кивнув в глубину комнаты, хмуро бросил: "Там что?". "Мой кабинет", с тоскливой предупредительностью ответил Викентий Палыч, быстро прошел через гостиную, открыл дверь: "Пожалуйста, прошу". И, поймав на себе взгляд Красильникова, спросил: "Мне что, собираться?". Оглядывая кабинет, Красильников ответил: "Собирайтесь, конечно, собирайтесь". Из кабинета Красильников снова вернулся в переднюю, осмотрелся здесь тщательно, подошёл к двери рядом с гостиной. "Комната моей жены, спальня, так сказать". Опережая вопрос, торопливо объяснил Спиранский. В спальню Красильников не вошёл. Приоткрыл ещё одну, белую дверь, ведущую в кухню. Увидев там к Сенью Рестархову, в глазах которой ледянел безмолвный ужас, вежливо успокаивающе сказал ей: "Здравствуйте, дорогая, это недоразумение. Прошу тебя, ты понимаешь?" Многозначительно начал Спиранский и тут же под вопросительным взглядом Красильникова осёкся. "Я действительно уверен, товарищ, произошла досадная ошибка. Разберутся", пообещал Красильников и, не найдя ничего примечательного в кухне, Снова вышел в переднюю и только теперь обратил внимание на низенькую дубовую дверь, толкнул ее рукой. Дверь была заперта. Откройте, приказал Красильников. Да-да, секундочку. Суетливо гремя ключами, пробормотал Спиранский. Тут видите ли, некоторым образом узник, мой племянник наказан за непослушание. Дверь со скрипом открылась. Спиранский панора остановился на пороге, а Семен Алексеевич, переступив плоский порог, смотрелся в полумрак и увидев в углу чулана худощавого мальчика, он сидел на матрасе безнадежно обхватив колени руками. Когда открылась дверь, мальчик даже не пошевелился, лишь только чуть отвернул лицо от ворвавшегося в чулан света. Что-то знакомое по чудо из Красильникова. вытянутые плечи и согнутые фигурки, углядевшись, он узнал Юру. А, старый знакомый. Здравствуй, Юра. Добродушно и даже радостно поздоровался Красильников. Юру тоже не очень удивило появление здесь Семен Алексеевича. Он многое передумал за эту ночь, далеко не все понял, но кое-что уяснил для себя твердо и иначе взглянул на то тайное в доме Спиранских, что вначале влекло его. А теперь показалось совсем не таким заманчиво-героическим. Была какая-то закономерность в появлении чекистов здесь, у Спиранских, и Юра даже испытывал удовлетворение от того, что одним из этих чекистов оказался именно Красильников, как будто он сразу же сумеет дать ему чёткие ответы на все мучившие его вопросы. И в то же время Юра понимал, что вопросы станет задавать Красильников, только он, Юра, Ничего не скажет, как бы там ни было, но предателем он не станет. Пусть сами во всём разбираются. И ожесточение и вызов отразились на его лице. А Красильников, пристрастно глядя на Юру, сожалеюще подумал: "Запугали, запутали парнишку. За какие такие провинности тебя в каталажку упрятали?" Сморщив нос, чтобы хоть как-то развеселить мальчишку, спросил чекист: Нашёл чего-нибудь? Да нет, так. Ничего. Равнодушно отозвался Юра, даже не подняв головы. И из ничего ничего не бывает, obranil Simon Alekseyevich. Помнится, ты говорил тогда, что едешь к родственникам. Это что ли твои родственники? Юра отметил нотки неподдельного презрения в голосе Красильникова, но ничего не ответил. Понятно. Ничего ему не понятно. С внезапной горечью подумал Юра, и такое отчаяние вошло в его сердце, что он готов был заплакать. Не расскажешь ведь, что и он, Юра, со вчерашнего вечера многое понял о своих родственниках, особенно о Рикьентипальчи, что и он презирает дядю за то, что тот связан с бандитами. Так всё-таки, за что тебя сюда? Не на тот курс лёг? посочувствовал мальчик у Семён Алексеевич. Юра даже вздрогнул, его удивление к красильникова почти угадал. Пчелан заглянул в один из чекистов, доложил: "Поняты уже здесь. Начинайте". Распределился красильников по порядку: гостиная, кабинет, спальня. Я подойду. И снова они остались вдвоём, молчали. Юра внимательно из подлобья рассматривал красильникова, ему нравилось его простое, несколько утомлённое лицо. Он еще тогда в артдивизионе отметил про себя, как хорошо и озаренно улыбался Семен Алексеевич. Но Юра отпугивал его матросский бушлат, лихо сломленная посередине фуражка и висящий на длинном ремне маузер в деревянной кабуре — явные признаки человека другого круга. Скажите, а вы в за правду чекист? решился задать Юра давно интересовавший его вопрос. Семен Алексеевич повеселел. Ему нравился этот мальчишка, с которым так упорно сводила судьба, что слово страшное или форма тебя смущает. Был, понимаешь, моряком, а теперь вот пришлось. Голос у него слегка построжел, и на лице еще резче выступили сколы. Только какой я чекист. Да чекистом еще во, насколько плыть. Однако же кому-то этим надо. Красильников вытащил киосет. Несколько раз стряхнул его в руке, чтобы табак сильнее перемешался, свернул сигарку и всласть затянулся горьким дымом отстоявшегося самосада. Когда он снова начал оборванный разговор, голос у него потеплел, стал свойским и обстоятельным. Двое детишек у меня в Евпатории остались. Один вроде тебя, 14 годков ему, а второй вовсе салажонок. Как это салажонок? спросил Юра. Ну, совсем пацан ещё, 7 годков. Да, вот видишь, какой чекист. Досадно крякнул Красильников. Мне бы помалкивать про Евпаторию-то. Она пока у ваших, у белых. Эх. А за что вы загляды наестывали? Вспомнил Юра своё недавнее потрясение, с которого, как показалось ему, всё в доме Спиранских изменилось, пошло кувырком. И, э, да ты его знал? Ну и компанию ты себе подобрал, однако, сокрушённо покачал головой Красильников. Я видел, как вы его там на базаре, возле телеги с оружием. На совести у твоего знакомого не только оружие, цепко вглядываясь в мальчика, сказал Чикис. Когда пожар случился, ты уже в Киеве был? Это когда Ломакинские склады горели? Да, её жесть от воспоминаний ответил мальчик. Вот он их и поджёг. Резко подытожил Красильников, сколько добра сгорело. Люди голодают, а смушка на брата, а там весь хлеб в огне погиб. Однако соговорились мы с тобой о дело стоит, и его шаги торопливо простучали по лестнице, затем то удаляясь, то приближаясь, зазвучал его распоряжающийся голос. Обыск в квартире Спиранского ничего не дал. Когда чекисты вошли в переднюю Уже где-то Спиранский бодрым голосом попытался пошутить, я так понимаю, мне уже можно раздеться? Нет, почему уже? Сейчас поедем. Не приняв шутки, бесстрастно ответил Красильников и отошел. Воспользовавшись этим, Викентий Палыч украдкой дотронулся до плеча Юры и попытался что-то втолковать ему взглядом, но не успел. Красильников вернулся, приказал Спиранскому проходите. Викентий Палыч, держа с одной рукой за конец шарфа, которым зачем-то укутал шею, скромно склонился к своей жене: "Ты не волнуйся, Ксения. Надеюсь, товарищи теперь все поняли и меня, видимо, сразу же отпустят. Но очень тебя прошу, ты пойми". И он снова выразительно кивнул на жену. Красильников опять обратил внимание на эту фразу, нахмурился, обернулся к Юри и Ксении Ристарховне. Вы тоже поедете с нами, отчужденно сказал он, налитый весь какой-то ледяной властной силой. На стареньком автомобиле, который волочил за собой пласты густого дыма, они поехали в Чека. По дороге в Кятипальч еще несколько раз пытался подать Юре какие-то знаки, но Юра каждый раз отворачивался, делая вид, что внимательно рассматривает случайно взятую с собой книгу «Графа Монте Кристо». Фролов дружелюбно встретил мальчика, кивнул ему, даже подал большую и гостеприимную ладонь. "Садись, Юра. Так, кажется, тебя зовут", ласково произнёс Фролов, с любопытством вглядываясь в хмурое лицо маленького гостя. "Покупают?" растерянно подумал Юра и решительно ответил. "Ничего я вам рассказывать не буду. Можете сразу расстрелять", и высокомерно пожал худыми плечами. Фролов безучно засмеялся, глаза у него сошлись в весёлые щёлки, с расстрелом и малость по времени, а рассказать я тебе прошу только одно: за какие провинности тебя упрятали в чулан, а? Юра сжался, беспомощно глядя перед собой и невесело молчал. Ну что ж, не хочешь рассказывать, не настаиваю, пристально глядя в Юру, прищурив眼 взглядом, продолжал Фролов Понимаю, Кодекс чести. Да мне и не нужно, чтобы ты выдавал чьи-то секреты. Мне без тебя хорошо известно, что за птица твой дядя и кто такие его друзья и чего они добивались тоже знаю. Ты, конечно, не раз слышал, как высокомерно они называли себя патриотами, говорили высокие слова чести, совести, любви к родине, а на самом деле они попросту отпетые бандиты. Все, все. в том числе и твой дядя. Фролов задел в Юре самое больное, и тот насупился. "Запомни, плохие люди не делают хороших дел". Так-то вот, резко произнёс Фролов и не торопливо размял в руках тоฉеньку попироску, прикурил, позвал Красильникова. "Отведи его Семён дежурку, пусть там побудет и велел, чтоб чаем напоили". Большая комната куда привёл Юра Красильников, поражало строгой, почти стрельной аккуратностью. Даже обычный дощатый нары не портят этого впечатления. В раскрытые окна с улицы неутомимо вливалось солнце, наполняя комнату весёлым светом, матово блестели в пирамиде стволы винтовок, отсвечил золотом большой надраенный медный чайник. Четверо красноармейцев за столом играли в домино. На нарах Прикрыв глаза от солнечного света, кто фуражкой, кто и просто рукой, спали ещё несколько красноармейцев. Один сидел в нижней рубашке и пришивал гимнастёрке пуговицу. "Входи, входи", подтолкнул краснолинцев Юру и обратился к красноармейцам. "Пусть мальчонка пока тут у вас посидит". "Это как?" перекусывая нитку, спросил красноармейц в нижней рубахе. "Под охраной его что ли держать, или он сам по себе?" Да нет, скажешь, тоже под охраной. Просто приглядите, чая ему дайте. Красильников порылся в кармане бушлата, достал кусок сахара, сунул его Юре в руку и тут же вышел. В полдень Ласыс вызвал к себе Фролова с докладом, слушал не перебивая, ни на миг не спуская с докладчика прямого взгляда. Он по привычке стоял у окна, и за его плечами виднелось широкое разливное украинское небо. и луковки собора, так похожи на этом фоне на созревшие золотистые каштаны. Спиранский, один из руководителей заговора, докладывал Фролов, в прошлом кадровой офицер. Вот, нашли при обыске. Он положил на стол несколько фотографий. Бывший председатель местного союза офицеров, убеждённейший монархист. Что показывает? Лазас прислонился спиной к подоконнику. И весь напрягся в ожидании. От показаний отказался. Фролов грустно усмехнулся. На столе лежали фотографии. Лаза стал неторопливо их рассматривать. Вот ещё совсем молодой, бравый Викентий Палыч в новенькой офицерской форме, картина стоит, опираясь на эфес шашки. А вот групповая фотография. Он в центре, уже с внушительным лицом и строгим обликом. На третьей фотографии он же, погвардейски вытянувшись, с восторженно-торопелым выражением лица, стоял возле кресла, в котором сидел полковник. Это был полковник Львов. Фотографии для чекиста тоже свидетели. Они давали показания. Нужно было только внимательно всмотреться в них. Эти показания были против их хозяина. Они красноречиво говорили о нём, как о человеке заурядном и самовлюблённом. Такие люди обыкновенно упрямы, а вы его пока не трогайте, небрежно бросив на стол фотографии, посоветовал Лацис. Пусть денёк потомится, глядишь, разговорчивее станет. Такая порода больше всего боится неизвестности. Денёк? Да за денёка не могут такого натворить. Умение ждать тоже немало чекиевская наука, Пётр Тимофеевич. строго заметил Аттас. Потом они обсуждали текущие дела. Их в середине дня уже накопилось немало, все они были важные, все требовали безотлагательного решения. В завершении разговора Лацис рассказал Фролову, что к нему обратился управляющий делами ЦК ВКПб Станислав Икентьевич Косиур. По совместнительству возглавляющий недавно созданное Зафронтовое бюро просил помочь Наладить надёжную связь с Харьковом до сих пор она осуществляется курьерами от случая к случаю, и зачастую ценная информация приходит с большим опозданием. Устревает, слушая Лацеса, Фролов всё больше хмурился. Он понимал, хорошо налаженный и пока не имевший провалов эстафеты, по которой передавал свои донесения кольцов, Кёсё рассчитывает подключить и своих людей из харьковского подполья. Дело общее, это ясно. И всё же, умножалась вероятность провала эстафеты и неизмеримо увеличился риск для самого Кольцова. Фролов так прямо и сказал об этом Лацису. Риск бесспорно возрастает, согласился Лацис. Однако мы должны выполнить приказ. Надо подумать, потёр подбородок Фролов. Можно сдублировать эстафету, наладить ещё одну, запасную. Она, в общем, уже существует. хотя мы ею ещё не пользовались через Харьковское депо вот её и нужно попытаться привести в действие пока пусть ею пользуется зафронтовое бюро а в случае надобности к ней сможет подключиться и кольцов лацев согласился с доводами флорова и они договорились вернуться к этому разговору ещё раз в ближайшие же дни в приёмной флорова ожидал сложив руки между коленками красильников Они пошли по длинному коридору Чка, и шаги их гулко отдавались в огромном помещении. Мальчик где? В дежурке. Как-то надо и с ним решать. Малец, конечно, многое знает, это точно, но упрямый. Вряд ли что скажет. Может, его в боярку отправим? предложил Красильников. Там приёмник для малолетних организовали. Подумаем, ответил Фролов. И Семён Алексеевич открыл дверь дежурку, поискал глазами Юру, увидел, весело спросил его: "Ну что, нового в гарнизоне, Юрий?" "Ничего", буркнул Юра, не принимая нарочито весёлого тона Красильникова. "Ничего? Это уже хорошо". Будто не замечая отчуждённого тона, вмешался Фролов: "Собирайся, пойдём ко мне в гости". "Зачем?" настороженно спросил Юра. "Ну, пообедаем вместе, если, конечно, не возражаешь". Предложил Фролов: "И подумаем, как тебе дальше жить?" После стольких событий в доме Спиранских, Юра охватило какое-то странное, дремотное равнодушие, словно между ним и миром выросла непроницаемая ни для чувств, ни для воспоминаний стена. Вот почему Юра молчал и апатично принял приглашение Фролова. Фролов жил в гостинице Франсуа, фасад которой выходил на шумную улицу. мимо гостиницы с утра до ночи проносились легкомысленные пролётки, катились саледные кареты, а в подъезды вечно толпились какие-то подозрительные юркие люди. И трудно было понять, что привлекает их сюда, что связывает этих столь непохожих людей: подчёрто высокомерный господ, как попало одетых сутенёров, молодящихся бывших дорогих женщин и их надменных Спешащие, кстати, поскорее дорогими молоденьких конкуренток все не толпились, перешёптывались и перебраннивались друг с другом возле гостиницы. Это был чужой, враждебный Фролову мир. Завидев Фролова, все эти люди ещё сильнее заперешёптывались, засуетились, запереглядывались, но только он подошёл к гостинице, как все они молча и бызливо расступились. В номере Фролова, за шкафом Юрий увидел ещё одну широко распахнутую дверь, которая вела в маленькую комнату, где стояла узкая койка, тщательно заправленная грубым одеялом, стол и два стула у стены, на которой грудами были навалены книги. Юре очень захотелось посмотреть, что читает Фролов, но он тут же посчитал, что неудобно любопытствовать, едва вступив в чужое жильё. На столе, где уже стоял только что вскипевший чайник, Из его носика выбивалась горячая добродушная струя, появилась еда: очищенная тарань, кроюха хлеба, две горсти сахара на бумаге, горячий чай определенно разморил Фролова. Он растянул урод гимнастёрки, от чего его худая шея с острым выпирающим кадыком стала еще тоньше и длиннее, и сам он показался Юре таким домашним и чуть-чуть беспомощным, уже не чекистом. Юра посмотрел на него, вспомнил что-то, поперхнулся и вдруг выпалил: "Мы в гимназии одного учителя с узликом дразнили". Фролов недоуменно покосился на мальчика и вместе с тем обрадовался тому, что Юра сам с ним заговорил. "Он что, тоже как я чай прихлебал?". А зано по мальчишески спросил Фролов: "Нет, просто он на вас чем-то похож", сказал Юра. И почувствовал, как покраснело и загорелось его лицо, но Фролов совсем не расстроился, добродушно усмехнулся, покачал головой. С узлеком говоришь? Нет, не угадал. У меня в тюрьме другая клечка была. Доверительно сказал он мальчику. Вы, вы сидели в тюрьме? Удивился Юра. И не один год и не один раз. А что вы украли? За что вас в тюрьму? Беспрестанно бы взлило, продолжал удивляться Юра. Украл? переспросил Фролов, несколько мгновений помедлил, взял в руки принесённую Юрой книжку. А разве Монте-Кристо, перед тем, как его заточили в крепость Иф, что-нибудь украл? Понимаешь, штука какая, Юра? В тюрьмах частенько сидели не те, кто воровал, а кого обворовывали. Это был совершенно необыкновенный человек. с жаром воскликнул Юра, побежённый за своего любимого героя. Фролов усмехнулся. Ну положем, не такой уж он необыкновенный, чему посвятил он свою жизнь, каким идеалам служил? Устит своим рогам вот цель его жизни. А я знаю людей, которые совершали подвиги, сидели в тюрьмах, шли на смерть во имя других целей. Каких же? недоуменно спросил Юра. Ну чтобы наступил Новый светлый мир, без деления на богатых и бедных, без несправедливости, без войн, выходит зря сидели, зря страдали, рассудительно сказал Юра. Без конца идёт война, и бедных столько, что умирают с голода. Я сам видел. И беспризорников сколько. Дорог к светлому миру очень длинная, Юра вздохнул Фролов. Но тот, кто ступил на неё, Обязательно её осилит, они помолчали, каждый по-своему осмысливая услышанное. Вот что иура наконец заговорил Фролов: "Ты, наверное, хотел бы вернуться домой?" Юра представил себе пустую, разоренную обыском квартиру Спиранских. Домой? Нет, эти большие комнаты не были его домом. У него теперь вообще не было дома, где бы его ждали и могли обрадоваться ему. Меня всё равно, сказал он упавшим голосом. Но вспомнил тётю Ксению. Она была ведь добра и ласкова, почти как мама, и наверно сейчас очень беспокоится о нём. Тётя Ксения, пожалуй, была единственным человеком в этом городе, которого Юра хотел бы видеть. И, просновшись надежда, он спросил: Скажите, а Ксения Рестарховна, моя тётя, вы её отпустите? Твоя тётя? Фролов грустно помолчал. Понимаешь, мне и самому тут ещё не всё ясно. Могу тебе только обещать, что мы разберёмся в самое короткое время. Очень возможно, что твоя тётя скоро вернётся. Может даже сегодня или завтра. Хорошо, я пойду домой, согласился Юра. Ему хотелось остаться сейчас одному. Он очень устал, и ему нужно было так много продумать, решить и чтобы никто, никто не мешал. Ну вот и ладно. Фролов опять помолчал. Только ты, пожалуйста, будь осторожен и никому не открывай. А завтра к тебе придёт Семён Алексеевич, расскажет, что будет с тётей. Завтра наверняка кое-что прояснится. Договорились? Иура молча кивнул. Красильников отвёз Юру на Никольскую, разыскал дворника, при нём ототкнул калитку, распечатал дверь, пожелал Юре всего доброго. Ещё раз предупредил, чтобы никому-никому не открывал двери, а завтра он обязательно наведается к нему и ушёл. Уснул Юра в тот вечер рано, а когда проснулся, лучи солнца щедро заливали мансарду. Юра подбежал к окну и зажмурился от удовольствия. Так на улице было хорошо, солнечно, нарядно, едва-едва пожелтевшие с краёв листья деревьев Ярко зеленели на солнце. Зыбкий тёплый ветерок раскачивал занавеску, тени образовали на полу причудливые узоры. Ах, как здорово! Скорее на улицу, просто на улицу, без всякой цели, к солнцу, к теплу, к людям. Но тут же ира вспомнил, что обещал заглянуть утром к красильникам. Нет, надо подождать, а то вдруг размянулся. И вскоре услышал звонок. Звонили вначале осторожно, потом посильней. Юра открыл окно, перегнулся через подоконник. Возле калитки стоял какой-то мальчишка в драном пиджачке и коротких брюках. Юра метнулся к двери и тут же вспомнил предупреждение чекистов никому не открывать. Какие пустяки, подумал Юра, ведь это же всего на все мальчишка. И он быстро выбежал во двор, открыл калитку. Мальчишка встал на порожке. Тебя как зовут? – спросил он, присвистнув для вящей убедительности. – Ну, Юра. А что? – недоуменно ответил Юра. – А фамилия? – продолжал допрашивать мальчишка, рассматривая Юру из-под лобья. Юра усмехнулся. – Зачем тебе? Раз говорю, надо. Дело есть. Может, тебя касаемо. Гость, опершись о косяк колетки плечом, принял независимый вид. Альвов, моя фамилия. Вот ты как раз мне и нужен, получай, парнишка протянул Юре свернутый трубочкой листок бумаги, повернулся и исчез в миг, вроде не было его. Юра осторожно развернул листок. Там было написано: твой папа прислал письмо, получишь записку, сразу же приходи в Дарницу, никому ничего не говори, жду, Андрей Иваныч, письмо от папы. Значит, наконец, от папы. Это главное. Всё остальное не имеет значения. Ура! Юра с сердцем радостно забилось, он лихорадочно метнулся наверх, быстро накинул курточку и выскочил из парадного. Вот кладбище вагонов и паровозов, знакомый домик, в котором он бывал не раз. Юра повернул деревянную щеколду, толкнул заскрипевшую на петлях калитку, нетерпеливо ничком не под собой ног Вбежал на крыльцо, постучал. "Входи", послышался кашляющий голос. Юра вошёл в комнату. Там стоял Бинский. Был он весь какой-то взъерошенный и злой, руки у него нервно тряслись, и он сунул их в карманы. Таким его Юра никогда раньше не видел. "Кто-нибудь знает, что ты сюда пошёл?" сразу спросил он, стараясь не глядеть в глаза мальчику. "Нет, никто", недоумевающе ответил Юра. И только хотел спросить у Бинского о письме, как в комнату вошёл Прохоров, не замечая Юры, словно его и не было здесь. Он вопросительно взглянул на Бинского, тот в ответ качнул головой. Вроде всё в порядке, и тоже отвёл глаза в сторону. Затем Бинский опять спросил Юру: "Где записка?" Юра ловил в голосе Бинского что-то враждебное. "Вот она". Юра вынул из кармана курточки измятую записку. Прохоров, молча взял записку, сунул её в карман, остановился напротив Юры, широко расставив ноги. Ты садись, кадет. У нас с тобой разговор будет серьёзный, он показал Юре на стул. Где папино письмо? спросил Юра с нарастающей неприязнью к этому человеку с сумасшедшими глазами к этой пропахнувшей мышами комнате. Подожди ты с письмом, отмахнулся Бинский. Скажи лучше, О чём с тобой чекисты говорили? И он в упор уставился в Юрийны глаза, ловя малейшие изменения в взгляде. Ни о чём не говорили, спрашивали только, за что меня в чулан посадили. Отчуждённо ответил Юра: "Ну, а ты что?" Всё ближе, ближе надвигались на Юру белые, холодные, похожие на стёкла бинокля глаза Бинского. "Я им ничего не сказал", тихо сказал Юра. "Рассказывай подробнее". приказал Прохоров. Чего они от меня хотят? Со страхом подумал мальчик. А том, кому ты ходил с поручениями к Викентию Павловичу спрашивали? Недобро спросил Бинский. Да нет же, дайте мне папино письмо, взмолился Юра, начиная понимать, что письмо ему не дадут. Бинский коротко взглянул на Прохорова, тот нервно пожал плечами. Не спрашивали, так спросят, не сказал, так скажут. холодным отчуждённым голосом обронил Прохоров. К великому сожалению, вся его беда в том, что он слишком много знает. Да-да. О чём это они? подумал Юра и вдруг окончательно понял: никакого папиного письма у них нет. Просто его заманили сюда, чтобы выпытать, что им нужно. Нет у вас никакого письма. Вы всё врёте. Да-да, врёте. Вдруг с очей на решимостью вознегодовал Юра. Дальше он не смог продолжать. Горлу поступил ком, на глаза набежали слёзы. Бинский долго задумчиво смотрел на Юру широко открытыми, тусклыми, немигающими глазами. Потом сомкнул веки и тихо произнёс: "Вы правы, штабс-капитан, он опасен". Юра повернулся к Прохорову и увидел, что тот тоже как-то странно Как загипнотизированный смотрит на него круглыми белыми глазами и скорее почувствовал, нежели понял, сейчас должно произойти что-то ужасное, неотвратимое. Он затравленно посмотрел снизу вверх на Бинского, цепляясь за мысль, ведь он хорошо знает Викентия Палчя, чаем меня поил. И в это мгновение цепкие костлявые пальцы Прохрова схватили Юра сзади за горло. Юра сильно дернулся. И почти вырвался, в ушах у него загудело, и поплыли перед глазами огненные круги. "Но «Ну не так же, не так!" донёсся до Юры истеричный голос Бинского. Он обеими руками схватил Юру за волосы, заломил назад голову, и тогда пальцы Прохорова ещё сильнее сдавили горло. Юра стал задыхаться и терять сознание. Последнее, что он увидел, уже как во сне Это как с грохотом распахнулась дверь, и знакомый с хрипотцой голос крикнул: "Брось мальчонку, руки вверх, гады!" На пороге комнаты стоял Фролов с наганом в руке, а заде него Семён Алексеевич Бинский рванулся к узкой боковой двери, резко захлопнул её за собой, а Прохоров несколько раз выстрелил в чекистов. Фролов внезапно покачнулся, схватившийся за левое плечо. А Прохоров, воспользовавшись этим, бросился вверх по лестнице, ведущей на второй этаж. Вслед ему прогремело почти одновременно два выстрела. Прохоров остановился на лестнице, руки у него обвисли, и он обронил пистолет. Несколько мгновений постоял, точно к чему-то прислушиваясь, затем тело его подломилось, и, рухнув на лестницу, он покатился по ней вниз. Фролов, морщась от боли, Спрятал в хабуру наган. На защитной его гимнастёрке медленно расплывалось тёмное пятно. Ну как, сильно не тебя помяли? нашёл он силы спросить Юру и тяжело опустился на стул. Семен Алексеевич выхватил нож, до плеча располовал рукав рубахи Фролова, стал его перевязывать. Юра пошатываясь и держась за стены вышел из дома, спустился с крыльца. Мимо него взад и вперед пробегали чекисты. Никто возле него не останавливался, никому не было до него дела. Лишь один раз кто-то запахавшийся, пробегая мимо него, спросил: «Слышь, малый, не видал, куда он побег?» Ответить Юра не успел, так как чекист, пригибаясь, вдруг побежал через двор к огородам. Там разгорелась перестрелка, тонко запели пули. А потом внезапно всё смолкло, и Юра увидел, как двое ещё неостывших от боя чекистов провели через двор пожелтевшего от страха Бинского, подтолкнули его ноганом на крыльцо и ввели в дом.